Сарв. И не таково желание Роя. Конечно, согласился Сарв, потому что желание матери – это желание Роя. Мать – это Рой, и Рой – это мать, сказал Миск. Да, подтвердил Сарв, и оба царя-жреца подошли друг к другу и осторожно коснулись антеннами. Когда они разъединились, сар повернулся ко мне. Тем не менее, сказал он, Я поговорю с матерью об этом. — Конечно, — сказал Миск. — Нужно было посоветоваться со мной, потому что я рожденный первым. — Может быть, — сказал Миск. Сарм смотрел на меня сверху вниз. Вероятно, он никак не мог простить испуг, который испытывал при нашей встрече на платформе высоко над каньоном. — Он опасен, — сказал Сарм. — Его следует уничтожить. — Может быть, — опять сказал Миск и он тряс на меня своими антеннами. Миск молчал. «Да», — повторил Сарм, — «его следует уничтожить». При этом Сарм отвернулся от меня и нажал кнопку на панель, у которой стоял. Не успела его конечность коснуться кнопки, как панель отошла в сторону, и в комнату вошли два человека. Очень красивых, с одинаковыми фигурами и чертами лица, с выбритыми головами, одетые в пурпурные пластиковые одеяния рабов. Они распростерлись перед помостом. По сигналу сарма они встали и стояли перед помостом, расставив ноги, высоко подняв голову и сложив руки. «Посмотри на этих двоих», — сказал сарм. Ни один из этих двоих, казалось, не заметил меня. Я подошел к ним. «Я Теру Кеббет из Короба», — сказал я, протягивая руку. Если они и увидели ее, то не сделали попытки принять. Я решил, что они генетические близнецы У обоих большие красивые головы, сильные крепкие тела, в позе спокойствия и силы. Оба немного ниже меня, но, вероятно, тяжелее и плотнее. «Можете говорить», — сказал Мсарм. «Я-мул-аука», алка сказал один, — «почетный раб великих царей-жрецов». «Я-мул-бата», — сказал второй. Почетный раб великих царей-жрецов. В рои объяснил мист. Слово мул означает раба человека. Я кивнул. Остальное мне не нужно было рассказывать. Алка и Бата – это название первых двух букв гарянского алфавита. В сущности, у этих людей нет имен. Они просто раб А и раб Б. Я повернулся к серму Вероятно, у вас тут больше 28 рабов-людей. В Варьянском алфавите 28 букв. Я считал свое замечание извительным, но сам не обиделся. Остальные нумеруются, сказал он. Когда один умирает или уничтожает, съем номер передается другому. Начальные номера, вмешался Миск, передавались не менее тысячи раз. А почему у этих рабов нет номеров, спросил я. «Это особые рабы», — сказал Миск. Я внимательно взглянул на них. Они кажутся прекрасными образцами человечества. Может, это имеет в виду Миск? «Можешь ли ты угадать, который из них синтезирован?» — спросил Сарм. Должно быть, я заметно вздрогнул. Антенны Сарма захихикали. «Да», — сказал Сарм. «Один из них синтезирован. Собран молекулы за молекулой это искусственно создано человеческое существо особо научного интереса не представляет просто как курьез и редкость его в течение двух столетий создавал царь жрец куск чтобы отвлечься и отдохнуть от серьезных биологических исследований я пожал плечами а другой спросил я он тоже представляет известный интерес это тоже результат профессионального каприза куска одного из величайших ученых Роя. «Он тоже синтезирован?» «Нет», — сказал Сарм, — «это результат воздействия на наследственность, искусственного контроля и изменения молекулярного кода наследственности в гаметах «Я начал потеть». «Один из интересных аспектов этой работы — их сходство», — продолжал Сарм. «Я не мог отличить этих двух человек, если их можно назвать людьми друг от друга». «Вот свидетельство подлинного искусства», — сказал Сарм. «Куск — один из величайших рой», — подхватил Миск. «А который из этих работ синтезирован?» — спросил я. «А ты можешь определить?» «Это опять Сарм». «Нет». Антенны Сарма задрожали, обвелись друг вокруг друга. «Он трясся, и я теперь знал, что это проявление веселья». «Я тебе не скажу», — заявил он. Уже поздно, — заметил Миск, — а Мэток, если он останется в рове, должен быть обработан. Да, — согласился сара Но ему, видно, не хотелось кончить насмехаться. Он указал длинной передней конечностью на двух мулов. «Поражайся их виду, Мэток», — сказал он, — «потому что они результат работы царей-жрецов и самые совершенные образцы твоей расы». Я в это время думал о словах Миска насчет обработки, но сар меня раздражал. Раздражали и эти два серьезных красивых парня, которые с такой готовностью низко поклонствовали перед помостом. «Как это?» – спросил я. «Разве это не очевидно?» – удивился сар «Нет». «Они создавались симметрично», – объяснил Сарм. «Больше того, они умны, сильны и здоровы». Сарм как будто ждал моего ответа, но я не ответил. «И они живут на грибах и воде и моются 12 раз за день». Я рассмеялся. Клянусь царями-жрецами, богохольная гарянская клятва сама выскользнула у меня. Она не очень соответствовала моему положению. Но царей-жрецов она не обеспокоила, хотя у любого члена каста посвященных вызвало бы слезы гнева. «Почему ты сворачиваешь свои антенны?» — спросил Саран. «Их ты называешь совершенными человеческими существами?» Я рукой указал на рабов. «Конечно», — ответил Саран. «Конечно», — подхватил Миск. «Совершенные рабы!» — выпалил я. «Наиболее совершенные человеческие существа, конечно, должны быть совершенными рабами!» — сказал сар. «Совершенные человеческие существа свободны!» — возразил я. В глазах рабов появилось выражение удивления. «У них нет желания быть свободными!» — заявил миск. Он обратился к рабам. «Какова ваша величайшая радость, молы Быть рабами царей-жрецов, — ответили они. — Видишь? — Да, — согласился я. — Вижу, что они не люди. Антенны Сарма гневно дернулись. — А почему бы вашему каску не синтезировать царя-жреца, — бросил я вызов? Сарм, казалось, дрожит от гнева. Из его конечностей выскочили лезвия. Миск не шевельнулся. — Это было бы аморально, — сказал он. Сарм повернулся к миску. «Будет ли мать возражать, если я сломаю руки и ноги Мэтаку?» «Да», — ответил миск. «Будет ли мать возражать, если у него будут повреждены другие органы?» «Несомненно». «Но ведь его можно наказать», — сказал сарм. «Да», — согласился миск. «Несомненно, его нужно поучить как-нибудь». «Хорошо», — согласился Сарм, и нацелил свою антенну на двух бредохоловых рабов в пластиковых одеяниях. «Накажите Мэтака», — сказал он. «Но не сломайте ему кости и не повредите органы». Как только из переводчика Сарма донеслись эти слова, двое рабов прыгнули ко мне, чтобы схватить. В то же мгновение я прыгнул им навстречу, заставив их врасплох и вложив в свой удар инерцию прыжка. Левой рукой отбросил одного из них в сторону, а кулаком правой ударил другого в лицо. Голова его откинулась назад, ноги подогнулись. Он рухнул на пол. Прежде чем первый восстановил равновесие, я подскочил к нему, обхватил руками, поднял над головой и бросил на каменный пол длинной комнаты. Если бы это была схватка насмерть, в следующий момент я бы его прикончил, прыгнув на него, ударив пятками в живот и разорвав диафрагму. Но я не хотел убивать или серьезно ранить. Он перевернулся на живот. В этот момент я мог сломать бы ему шею. Мне пришло в голову, что эти рабы недостаточно подготовлены, чтобы наказывать кого-то. Казалось, они вообще ничего не знают. Теперь этот человек стоял на коленях, тяжело дыша, опираясь на правую руку. Это вообще глупо, если он не левша. И он не пытался прикрыть горло. Я взглянул на Сарма и Миска, которые, наблюдая, стояли в полной неподвижности. «Больше не вреди им», — сказал Миск. «Не буду». «Возможно, мы этот прав», — сказал Миск Сарм. «Возможно, они вправду несовершенные человеческие существа». «Возможно», — согласился Сарм. Раб, который оставался в сознании, жалобно протянул руку к царям-жрецам. Глаза его были полны слез. «Позвольте нам пойти в помещение для разделки!» – взмолился он. Я был поражен. Второй пришел в себя и, стоя на коленях, присоединился к своему товарищу. «Позвольте нам пойти в помещение для разделки!» – воскликнул он. Я не мог скрыть своего изумления. Они не сумели выполнить желание царей-жрецов, и потому хотят умереть, – объяснил миск. Сарм смотрел на рабов. «Я добр», — сказал он. И скоро праздник Толы. Мягким, разрешающим движением, пасти был заславляя он поднял переднюю конечность. «Идите в помещение для разделки». Моему удивлению на лицах рабов выразилась благодарность. Помогая друг другу, они встали и направились из помещения. «Стойте!» — крикнул я. Они остановились и посмотрели на меня. Я смотрел на Сарма и миск Вы не можете посылать их насмерть. Сарм как будто удивился. Миск пожал антеннами. Я лихорадочно искал подходящее объяснение. Куск расстроится, если его создание будут уничтожены, сказал я. Я надеялся, что это подействует. Сарм и Минск соприкоснулись антеннами. Мы так прав, сказал Миск. «Верно», — согласился Сарм. Я облегченно вздохнул. Сарм повернулся к рабам. «Вы не пойдете в помещение для разделки», — объявило. Рабы без всяких эмоций сложили руки и, расставив ноги, остановились у помоста. Как будто за последние мгновения ничего не произошло, только один из них тяжело дышал, а лицо второго было покрыто кровью. Никто из них не выразил ни благодарности, ни негодования за мое вмешательство. Как вы догадываетесь, я был поражен. Реакции поведения этих рабов были мне непонятны. — Ты должен понять, Терл Кэббет из короба. Миска, очевидно, заметила мое изумление. — Это величайшая радость, Мулов. Любить царей-жрецов и служить им. Если цари-жрецы хотят, чтобы они умерли, они умрут с радостью. Если цари-жрецы хотят, чтобы они жили, Их радость не меньше. Я заметил, что ни один из рабов не выглядел очень радостно. — Понимаешь, — подложал Миска, — эти молы созданы, чтобы любить царей жрецов и служить им. Они так сделаны, — сказал я. — Совершенно верно, — согласился Миска. — Но ты говоришь, что они люди. — Конечно, — сказал сар. И тут, к моему удивлению, один из рабов, хотя не мог бы сказать, какой именно, посмотрел на меня и просто сказал. — Мы люди. Я подошел к нему и протянул руку. «Надеюсь, я тебе не очень повредил», — сказал я. Он взял мою руку и неуклюже подержал ее, не зная, очевидно, ничего рукопожатия. «Я тоже, — человек сказал другой, — прямо глядя мне в лицо». Он протянул руку ладонью вниз. Я взял его руку, повернул и пожал. «У меня есть чувство сказал первый. «У меня тоже», — подхватил второй. «У нас у всех они есть», — сказал я. «Конечно», — заметил первый, — «потому что мы люди». И я внимательно оглядел их. «Который из вас синтезирован?» «Мы не знаем», — ответил первый. «Да», — согласился второй, — «нам не говорили». Цари-жрицы с некоторым интересом следили за этим разговором, но тут послышался голос из переводчика Сарма. «Уже поздно. Отведите Мэтака на обработку. Следуй за мной, сказал первый и повернулся. Я пошел за ним. Второй человек рядом со мной. Глава 13 Слизневый червь. Я вслед за мулом Алка и мулом Бата прошел через несколько помещений по длинному коридору. Вот зал обработки, сказал один из них. Мы миновали несколько высоких стальных порталов. В каждом, на высоте примерно 20 футов, эта высота доступна для антенн царей-жрецов, виднелись пятна. Позже я узнал, что это пятна-запах. Если бы эти пятна не издавали запах, можно было бы было считать их аналоговым графем в земном письме. Но они издают запах. И потому лучшим аналогом для них будет фонема и комбинации фонем. Прямое отражение речи царей-жрецов. Может показаться, что царь-жрец в окружении таких пятен подвергается катафонии стимулов, как мы по соседству с несколькими работающими радиоприемниками и телевизорами. Но на самом деле это не так. Лучшая аналогия – прогулка по тихой ночной улице города, когда вокруг множество световых реклам. Мы можем их заметить, но не обратить особого внимания. У царей-жрецов нет разницы между произнесенным и записанным словом. Разница в нашем смысле, хотя есть существенное различие между действительно ощущаемыми запахами и запахами, которые можно ощутить потенциально, как например на неразвернутой нити с записью запахов. «Тебе может не понравиться обработка», – сказал один из моих проводников. «Но тебе после нее будет хорошо», – заметил другой. «А почему я должен быть обработан?» «Чтобы защитить рой от заражения», – сказал первый. Запахи со временем конечно выветриваются, но синтетические запахи, производимые царями-жрецами, могут выдержать тысячелетия и в конечном счете переживут выцветающие букву человеческих книг, разлагающиеся целлюлозы кинопленки и, может быть, даже резные выветривающиеся камни, вечно провозглашающие несравненные достоинства наших многочисленных королей, завоевателей и властителей. Между прочим, пятна запахи располагаются квадратом и читаются с верхнего ряда слева направо, потом справа налево и снова слева направо и так далее. Я должен заметить, что горянское письмо устроено аналогично, и хотя я хорошо владею горянским, мне трудно писать главным образом потому, что через строчку приходится менять направление письма. Торм, мой друг из касты песцов, до сегодня не может мне простить этого, если он еще жив то, конечно, по-прежнему считает меня отчасти неграмотным. Как он говорит, из меня никогда не получится бесед. Это очень просто, говорил он. Пиши по-прежнему вперед, но в противоположном направлении. Слоговая азбука царей-жрецов, которую нельзя смешивать с их 73 фонемами, состоит из 411 букв, которые кажутся мне громоздкими. Каждая буква – это просто фонема или комбинация фонем, обычная комбинация. Определенные сочетание этих фонем и фонемных комбинаций, естественно, образуют слова. Я предположил бы существование более простой системы или даже экспериментов с графическими знаками без запаха. Но, насколько мне известно, такие эксперименты никогда не производились. Со всем уважением к этой сложной азбуке, я считаю, что она не подвергалась упрощениям просто потому, что цари-жрецы и с их интеллектом усваивают эти 411 знаков быстрее, чем человеческий ребенок алфавит из 30 букв. Для них разница между более чем четырьмя стами и тридцатью не имеет значения. Это неплохая догадка, но истинные причины глубже. Прежде всего не знаю, как учатся цари-жиецы. они учатся не так, как мы. Во-вторых, у них во многих делах склонность к сложности. Они считают ее элегантней простоты. Практическим результатом этой склонности является то, что они никогда не упрощают физическую реальность, биологический процесс или функционирование мозга. Им не приходит в голову, что природа в сущности проста, а если бы они это заметили, то были бы глубоко разочарованы. Они воспринимают природу как взаимосвязанный континиум. Мы же, ориентирующиеся на зрение, скорее представляем ее как ряд дискретных объектов каким-то загадочным образом связанных друг с другом. Кстати, их математика начинается с дробей, а не с натуральных чисел. Натуральные числа рассматриваются ими как ограниченный случай. Но, как я полагаю, самая главная причина того, почему азбука царей-жрецов остается сложной и никогда не проводился эксперимент с не имеющими запаха буквами, цари-жрецы хотят, чтобы их язык сохранился таким же, каким был в древности. Из всех разумных существ цари-жрецы больше всего склонны к шаблону, к установленному образцам, по крайней мере в основных вопросах культуры, таких как обычаи роя и язык, склонны не по необходимости, а по какому-то генетическому врожденному предпочтению ко всему знакомому и удобному. Цари-жрецы, как и люди, способны изменяться, но редко делает это. И все-таки в этой проблеме есть еще что-то, а не только изложенное выше соображений. Однажды я спросил у Миска, почему не была упрощена азбука царей-жрецов, и он ответил, если бы это было сделано, нам пришлось бы отказаться от некоторых знаков, а мы не могли и этого вынести, потому что они прекрасны. Под пятнами запаха на каждом портале, вероятно, для удобства людей других не царей-жрецов, было стилизованное изображение фигуры. Мы проходили мимо многих входов, но нигде не было фигуры человека. К нам приближалась бегом, но не очень быстро, а размеяна молодая женщина, лет 18, с бритой головой, в пластиковой одежде мула «Не задерживай ее», — сказал один из проводников. Я отступил в сторону. Едва заметив нас, девушка пробежала мимо. В руках она сжимала две свернутых нити запахов. У нее карие глаза. Несмотря на бритую голову, она показалась мне привлекательной. Мои спутники не проявили к ней ни малейшего интереса. Меня это почему-то раздражало. Я оглянулся, прислушался к звуку ее шагов. «Кто она?» «Мул», — сказал один из рабов. «Конечно, мол сказал я. «Тогда почему ты спрашиваешь?» Я надеялся, что именно он синтезировал «Она посыльной», — сказал другой, — «разносит нити запахами между порталами зала обработки». «Вот она что», — сказал первый раб. Его интересуют такие вещи. Он ведь новичок в туннелях, заметил второй. Мне стало любопытно. Я пристально посмотрел на первого раба. У нее ведь хорошенькие ножки. Он удивился. Да, сильные. Она привлекательна, сказал я второму. Привлекательна? Да. Да, согласился он. Она здоровая. Может, она чья-то подружка? Нет, сказал первый раб. Откуда ты знаешь? Она не из племенной группы. Почему-то эти лаконичные ответы и покорное принятие варварских правил царей-жрецов разъявили меня. Интересно, какова она в объятиях, сказал я. Они посмотрели друг на друга. Об этом нельзя думать, сказал один. Почему? Запрещено, объяснил другой. Но ведь вы об этом думали? Один из них улыбнулся. Да, признался он, я иногда думаю об этом. «И я тоже», — сказал другой. Мы все повернулись и посмотрели на девушку. Она казалась далекой точкой в свете вечных ламп. «Почему она бежит?» — спросил я. «Она бежит по расписанию», — сказал первый раб. «И если опоздает, получит черту». «Да», — подтвердил второй. «Пять таких черт и ее уничтожит». «Черта — это какой-то знак вашей характеристики?» Да, и он наносится на твою одежду. На нашей одежде, сказал другой, записана подробная информация, и по ней цари-жрецы различают нас. Да, подтвердил первый. Иначе, боюсь, они не смогли бы нас отличить друг от друга. Я запомнил эти сведения, надеюсь что когда-нибудь они окажутся полезными. Я полагаю, могучие цари-жрецы могли бы изобрести более быстрый способ доставки записи. — Конечно, — сказал первый раб, — но, мол, и дешевле, и легко заменяется. — Скорость в таких делах мало интересует царей-жицов, — добавил второй. — Да, опять первые. Они очень терпеливы. — Почему и не дали средства передвижения? — Она всего лишь, мол. — Мы втроем опять посмотрели на девушку, но она уже исчезла на расстоянии. — Но она здоровый, мол, — сказал один из рабов. Да, — подхватил другой, — и у нее сильные ноги! Я рассмеялся и похлопал их по плечам. Мы отправились дальше по залу. Вскоре нам встретилось длинное чарообразное животное с маленьким красным ртом, которое ползло по коридору. Мои проводники не обратили на него внимания. Даже я после встречи артроподом на платформе и с лизнеподобным зверем на транспортном диске на площади начал привыкать к тому, что в рое царей-жрецов можно встретить самых странных существ. «Что это?» – спросил я. «Мэток», – ответил один из рабов. «Да», – подтвердил второй. «Он в рое но не часть роя». «Но я считал, что я Мэток. Ты Мэток». Мы продолжали идти. «Как она называется?» «О, это слизневый червь. А что он делает?» «Давным-давно», – сказал один из рабов. Он использовался в рои как очистительное и канализационное приспособление. Но уже много тысяч лет он не исполняет эти функции. Но остается в рое Конечно. Цари-жрицы очень терпимы. Да, подтвердил другой раб. Они очень почитают традиции. Слизневый черз заслужил свое место в рои, сказал первый. А чем он питается? Поедает остатки с золотого жука. «А кого убивает золотой жук?» «Царей жрецов», — сказал второй раб. «Я, конечно, хотел расспрашивать дальше, но в этот момент мы подошли к очередному высокому порталу. Посмотрев вверх, я увидел под пятнами запаха несомненное стилизованное очертания человеческой фигуры». «Мы пришли», — сказал один из моих спутников. «Здесь тебя обработают». «Мы тебя подождем», — сказал другой. Глава 14. Потайная комната-миска Меня подхватили металлические руки, и я беспомощно повис в нескольких футах над полом. За мной закрылась стенная панель. Я находился в большой мрачной комнате, затянутой пластиком. Комната пуста, только на одной стене несколько металлических дисков, а выше прозрачный щит. Через этот щит на меня смотрел царь-жрець. «Чтоб ты выкупался в помете слизневого червя!» Жизнерадостно обратился я к нему. Надеюсь, у него есть переводчик. Под щитом две круглых металлических пластины скользнули вверх, из отверстий вытянулись две металлические руки. Я хотел было бежать от них, но сообразил, что в этой пустой комнате, закрытой, тщательно подготовленной комнате, мне от них никуда не уйти. Металлические руки схватили меня и подняли над полом. Царь-жрец за щитом, как будто не заметил моего замечания. Вероятно, у него нет переводчика. Я продолжал висеть. И к моему раздражению из стены высунулись другие управляемые царем-жрецом устройства и потянулись ко мне. Одно, с удручающей осторожностью, сняло с меня всю одежду, даже разрезало ремни сандалий. Другое заставило проглотить большую отвратительную пилюлю. Учитывая размер царей-жрецов, И относительно малый масштаб действий, которые совершались надо мной, я решил, что тут использовал мощный передаточный механизм. Осторожность, с которой проводилась операция, говорила также о каком-то увеличении. Позже я узнал, что вся стена передо мной была сложным устройством, по существу усилителем запахов. Но в то время мне было не до восхищения инженерными талантами моих похитителей. «Чтоб твои антенны вымокли в грязи обратился я к своему учителю. Его антенны дрогнули и слегка завелись. Я был доволен. Все-таки переводчик у него есть. Я обдумывал следующее оскорбление, когда металлические руки вдруг подвесили меня над большой клеткой с двойным полом. Верхний представлял собой решетку из узких прутьев, а нижний — просто белый пластиковый поднос. Металлические руки неожиданно отпустили меня, и я упал в клетку. Скочил на ноги, но вверх клетки уже закрылся. Я хотел попробовать прочность решетки, но тут почувствовал себя плохо, в животе забурлил и я опустил.